Кто подтвердит, что вы не были в это время взволнованны? На вашем запястье ведь не было манжетки. Говорю вам, я был невозмутим, как пень, кричал взбадораженный американец. Преступник порой и тоже бывает невозмутим, как пень, усмехнулся Паттер Браун. А иногда даже как шериф. Но уж этот спокоен не был, заявил Ашер и швырнул на стол бумаги, которые держал в руках. Ох, утомили вы меня. Прощепрощение отозвался маленький священник. Я только указал вам на очевидную возможность ошибки. Если вы сумели по его поведению выделить слово, которое может привести его на виселицу, то почему бы ему по вашему поведению не догадаться? Вот оно, роковое слово. На вашем месте я бы основывался на чём-нибудь более существенном, чем слова, когда решается вопрос о жизни и смерти. Ашер грозным кулаком по столу искачил с торжествующим видом. Ну так я и выдам вам сейчас нечто более существенное, воскликнул он. Я потом проверял машину на других людях и могу сказать с полной уверенностью, сэр, что она не ошибается. Он сделал небольшую паузу и затем продолжал уже с меньшим пылом. Хочу особо подчеркнуть, что до сих пор испытание машиной интересовало меня лишь в качестве научного эксперимента. У меня не было никаких улик против этого человека. Хотя одета его была потрёпанной, наши бедняки обычно одеваются ещё хуже, а он, судя по всему, из бесчисла. Больше того, если не считать пятен и маленьких дырочек на одежде, а он ведь, как вы должно быть помните, бежал по вспаханному полю и продирался сквозь изгородь, этот человек был не так уж и грязен. Это, конечно, может означать, что он только недавно вырвался из тюрьмы, но мне почему-то Это напомнило отчаянные потуги некоторых бедняков иметь благопристойный вид. Его манера поведения, должен признать, вполне подтверждала моё предположение. Он был молчалив и держался с достоинством, как все они. Казалось, его терзает какая-то тайная печаль, а это, вообще, можно назвать отличительным признаком неимущих. О преступлении и вообще обо всём этом деле он якобы ничего не знал и с угрюмым нетерпением ждал каких-нибудь событий, которые дали бы ему возможность выйти из затруднительного положения. Не раз он просил у меня разрешения связаться по телефону с адвокатом, который когда-то давно помог ему в деле, связанном с некой сомнительной торговой сделкой. Вёл он себя как совершенно невиновный человек,torch него не было никаких улик, если не считать стрелки детектора лжи, который словно пальцем указал, что сердце его в тот момент стало биться чаще. Затем сэр, я проверил машину. Оказалось, она в полном порядке. Когда я вышел вместе с этим человеком в холл, где было много людей, ожидавших допроса, он, по-моему, надумал блеснуть душой, чем-то вроде признания. Повернувшись ко мне, он тихо сказал: "Ох, не в силах я больше молчать". Если вам хочется, чтобы я подробно рассказала себе, на вот этот самый момент одна из плохо одетых женщин, сидевших на длинной скамье, вскочила, показала пальцем на моего спутника и крикнула: "Дурманщик Дэвис!" Они сапали Дурманщика Дэвиса. Никогда в жизни я не слышал более отчётливо произнесённых слов. Каждый слог был чёток, как стук часов, и даже подвывающая интонация не помешала мне сразу разобрать такие произвечали слова. То щипали женщины, казалось, сейчас проткнёт этого человека как спица. Все женщины, сидевшие на лавке, а это были в основном воровки и проститутки, повернули головы и обратили к моему спутнику примерно 20 физиономий, на которых ясно читались ненависть и злорадство. Если б я даже не разобрал, что сказала женщина, то всё равно бы понял, что человек, которого мы условно называли Воскаром району усвоил своё настоящее имя, не так я прост, как вы вознатные изволите думать. Дурманщик Дэвис заперелый и бессовестный преступник, долго водившийся за нос полиции. Не сомневаюсь, что на его совести не одна загубленная человеческая жизнь, даже если не считать историю со стражником. Но как ни странно, его никогда не задерживали по подозрению в убийстве. Быть может, Потому что он совершал эти преступления также, как и остальные, менее тяжкие, но более дмусные, за которые его наоборот арестовывали чаще. Он статный, смозливый парень, по сей день таким остался, хотя времени с тех пор, когда он начинал, прошло немало. Крутился он всё больше среди молоденьких продавщиц и судомоек, тративших на него свои сбережения. Часто он преступал закон. Отал у своих подружек с натворным и очищал их кошельки.